12. Да кому это надо или убийцы Бога? Глава для творческих личностей, подверженных сомнениям в себе. Разве все мы хоть раз не задавались этим вопросом? Да кому все это надо? Да куда я лезу с этим проектом? Разве до меня уже не придумали все, что можно придумать? Почему я думаю, что у меня будет что-то уникальное, ценное и нужное миру? На каждом углу полно похожих магазинов, сайтов, услуг, компаний. Чем мое будет лучше? Зачем мне быть 105-м подобным проектом? Разве все нужные слова уже не сказаны? Так зачем я буду повторяться, выпускать в мир новую книгу, создавая лишний шум? Сколько умных людей было до меня? Неужели же они не сказали все, что можно сказать? Да кто я такая, чтобы полагать, что могу привнести своей мыслью что-то новое в мир? Может, лучше помолчать? Пусть люди читают уже проверенных, серьезных и просветленных умных людей. Да зачем я буду заморачиваться с новым сайтом-приложением соцсетью, когда их вокруг миллионы? Разве можно пробиться в нише, которая плотно забита лет это к десять? Так ли необходимо упорствовать со своей гениальной идеей, когда до меня уже сто тысяч таких прогорело? Зачем пытаться тратить время, силы и деньги, зная, что существует почти стопроцентная вероятность провала? Кому вообще все это надо, из чего я взяла, что мне непременно надо нести это в мир? когда вокруг миллионы таких же несунов. Чем я лучше? Почему именно моя идея достойна воплощения? И так далее, и тому подобное. И так до бесконечности. Мысли-мешалка сомнений и метаний творческого человека. Конечно, все это тотальное, глубинное неверие в себя. Но это не про неуверенность в себе и психологию. Это не про то, что нужно накачать себя фальшивым задором на тренинге личностного роста, чтобы выйти оттуда и бить себя пяткой в грудь. Эге-гей, посторонись, гений идет. Сейчас вы тут все обломаете, как я развернусь. Это тупиковый путь, потому что это не накачивание ничего, кроме иллюзий о себе и фейковой короны на голове. Это – про отсутствие веры в то, что ты – бог в прямом смысле продолжение Бога, его воплощение на земле. Возможно, даже слово «вера» тут не вполне уместно, так как это отсутствие знания, что ты Бог. А как познать-то Бога в себе? Можно начать, отвечая буквально на вопрос «Да кому все это надо?» Во-первых, это надо тебе. Если какая-то идея возникла в твоей голове, это значит, она тебе нужна». Если это не позаимствованная у кого-то чужая идея, а твой собственный импульс, идущий изнутри, значит он тебе зачем-то нужен. В нас не может возникнуть то, что мы не можем вообразить, ведь если мы не можем представить, то оно и родиться в нас не может. Мы не можем истинно возжелать того, что для нас категорически невозможно. Душа не может желать того, про что она точно знает, что этого не будет. Ведь наша бессознательная составляющая намного более умна, чем наш ум. Бессознательное знает все, что было, что есть и что будет. У него есть вся та же самая информация, что есть у Бога. Потому что все это единое поле, и это и есть Бог. А значит, если из этого бессознательного пришел импульс, он для нас. Импульс знает, зачем он пришел. Он же от Бога. Поэтому, да, нам это нужно. По каким причинам, человек не знает заранее, пока не попробует. Может быть, потому что за этой идеей грандиозное будущее и успех. А может быть, просто для опыта, который мы соберем по пути. В любом случае, если эта идея пришла, значит она нужна нам. Еще раз отдельный акцент. Она нужна именно нам а не тем людям, для которых готовится этот проект, пишется книга или слагается песня. Да, люди потом могут этим воспользоваться или насладиться, а могут и нет. Потому что изначально идея пришла для того, чтобы развивался носитель этой идеи, сам человек, творец, в чье творческое сознание проросла идея. Она пришла ровно для его развития, а не для спасения мира. Если мир в итоге будет спасен, прекрасно. Милый дополнительный бонус. Но самодостаточная причина воплощения нашей идеи это наше проявление в мир своей божественной сути. Все, что приходит к нам изнутри, это для того, чтобы мы раскрывали в себе Творца с большой буквы, приближаясь к Богу в своем созидательном творческом самовыражении. Во-вторых, Это надо Богу, конечно. Что такое пришедшая изнутри идея, как не поданная Богом идея? Разве импульс, который мы получаем, это просто мысль в голове? Я так не думаю. Это проросшее в нас зернышко божественной сути, которой мы все являемся и которую нам надо раскрыть. Вот это поле чистой потенциальности, в котором уже есть все, подало нам импульс. Неужели просто так? Нет, потому что он должен реализоваться через нас. Если он пришел, то это не просто возможно, это прямо-таки необходимо делать. Ведь этого хочет Бог внутри нас. Хотим ли мы перечить Богу? Точно ли нам надо подавлять свои творческие порывы из-за своей эгоистической незрелой составляющей? Сам Бог говорит с нами через эти наши идеи и мечты, а мы что, хотим повесить трубку? отключиться от Бога, ведь это Он звонит, это Он хочет проявиться через нас новой картиной, книгой, проектом и любым другим безумным с точки зрения социума желанием. То есть нам надо понимать, что наши идеи не столько наши, сколько той божественной сути, что есть внутри нас и которая хочет проявления физической реальности. У Бога нет других рук, кроме наших, и ног, и глаз, И ушей. Через кого еще ему проявляться и реализовываться на земле, если мы все трусливо откажемся творить? Поэтому, когда мы не верим, что это кому-то надо, проблема тут не в том, что нам срочно нужно убедить себя, что людям это понравится, и поэтому этим стоит заняться. Люди вообще ни при чем, с собой бы разобраться. Проблема в том, что мы не верим Богу, не верим в то, что это Он говорит внутри нас. Не чувствуем свою божественную суть. Не осознаем, что через нас говорит высший разум. Не верим в то, что он не может ошибаться. Допускаем, что это какая-то дурь внутри нас толкает нас на очередные глупости. Это гораздо более глобальная проблема, чем просто уверенность в себе, не так ли? Было бы куда проще, если б можно было настроить себя на покорение мира какими-нибудь бодрыми аффирмациями, и все бы чудесным образом свершилось. Но, увы. Суть в том, что, сомневаясь в своих начинаниях, мы расписываемся в том, что не чувствуем в себе Бога, не познали Его, мы рассоединены, не в унисон с Ним, не в потоке, потеряны. Так... Как же познать Бога в себе, чтобы не было сомнений и страхов, хотя бы начиная осознавать все вышеперечисленное? А также вот что. Каждый раз, когда мы поддаемся страхам и позволяем неверию в себя взять верх, отказываясь от реализации идей, мы убиваем Бога в себе. Как вам такой поворот?